«Господин Демчинский. Прав или не прав господин Демчинский? Ей-богу, не знаю. Вместо диспута была пародия, да и то не из остроумных. Верна ли его теория? Судить не могу, я не специалист. Ну, по крайней мере, сбываются его предсказания. Не следил. Ведь нельзя же, глядя на небо, думать только о Демчинском». И все-таки, когда меня интересует вопрос о погоде, я справляюсь. А что говорит Демчинский? Если Демчинский предскажет, что 1 ноября будет жесточайший мороз, в ломбардах произойдет великое волнение. Служащие не будут поспевать выдавать выкупаемые шубы». Если то же самое предскажут метеорологи, шубы будут мирно покоиться нафталиновым сном и видеть процентные грезы. Да ведь метеорологи говорят, а мало ли что метеорологи, вот инженер. Мне кажется, что и вера в господина Демчинского основана на том, что он инженер. Такое выражение существует. Вы верите в Демчинского? Это вера в Демчинского. Интересно с точки зрения психологии общества. У меня был приятель, доктор. Кончил курс и уехал в провинцию. Письма получались самые отчаянные. За два месяца хоть бы зуб в каком-нибудь каналье вырвать. Ведь болят же, черт возьми, у кого-нибудь хоть зубы. К тому же с беднягой случилось несчастье. Его пригласили как-то нечаянно к жене городского головы, и несчастный нашел у нее страдание желудка. «Страдание желудка?» когда жена городского головы не считала совместимым со своим званием страдать чем-нибудь ниже нервного расстройства. «Весь город знает мои нервы, а он говорит, что у меня желудок». От невежи, нахала, дерзуна и коновала отвернулся весь город. «Да, мы падали в обморок при его имени. Он, бог знает, что у меня найдет». Мужчины говорили, «Вот лошадь заболеет, я его приглашу». — Мне все чаще и чаще приходит в голову, дорогой друг, — писал несчастный, — прописать себе синильной кислоты. Наконец я получил от него известие. Продал последнее, что было, еду в другую губернию. И вдруг на меня посыпались жизнерадостные письма «Купил лошадей». Приторговываю домишка поздравь меня, я помещик, и приятель звал меня к себе. Приезжай весной сюда, ко мне, в мой подгородный хутор, мы отдохнем и посмеемся. Здесь смеется все, смеется солнце, смеется голубое небо, смеется веселая речка, смеется кудрявый лес, и радостно хихикает листвой. Я соблазнился». Помещик ждал меня на станции. «Здравствуй, док!» Он побледнел, как полотно кинулся ко мне, сжал руку и шепнул трагическим тоном. «Тссс! Кругом меня все знают! Не называй меня доктором!» И пока мы ехали в отличной коляске, он шептал, чтобы не слыхал кучер, «Говори про меня все, что хочешь, что я беглый каторжник, живу по подложному виду, убил семью из десяти персон, но не говори, что я доктор». И когда после ужина мы остались одни, он посмотрел, не подслушивает ли кто из прислуги, запер двери кабинета и сказал в полголоса, «Я знахарь, а не доктор». Не строй удивленных глаз. Вот как вышло. Я приехал сюда без копейки и остановился где-то скорее на постоялом дворе, чем в меблированных комнатах. Всю дорогу я думал, не бросится ли под поезд усталый, разбитый, а тут через перегородку охает хозяйка. Что с вами? Ой, милые поясница! Я не знаю, что меня дернуло пошутить. Это была минута вдохновения. Это у вас с глаза Хозяйка обрадовалась, словно я ей сто рублей подарил. «Вот, вот, бачка я и сама думала, что беспременно с глазу Пошел в аптеку, накупил ей разные дряни, наутро как рукой сняло. Так, пустяки были, но к полудню в коридоре у моих дверей уж дожидались пять пациентов из того же дома. Один испорченный, один чем-то опоенный, один, на которого напустили, человек, у которого заболел глаз от того, что он посмотрел на собаку не в надлежащую минуту, и человеку на которого на самого посмотрела старуха-цыганка. На третий день у меня было уж пятьдесят пациентов». Весть о приехавшем в город знахарь облетела всю улицу и переходила на соседние, а на четвертый день у постоялого двора остановилась карета. Здесь живет знахарь. Чем я их лечу? «Я хожу в аптеку, покупаю нужные лекарства и лечу. Лечу как следует. Одним помогает, другим нет. Но известие о каждом исцелении, относительно меня говорят исцеление, облетает весь город и увеличивает мою славу». «Меня даже хотели выслать», — похвастался он. «Но нет, брат, трудно. У меня лечится губернатор. Ты посмотри часы моего приема. Бедных бесплатно. Интеллигенция окупает все. Дом, лошадей, менее деньги в банке. И знаешь, к какому я пришел убеждению? Хокуму. Что из меня вышел бы отличный доктор. У меня есть талант». Я хорошо лечу. Конечно, я не отстаю, я слежу за наукой, но, разумеется, втайне. Ради бога, это между нами. Выписываю книги на чужое имя, держу их под секретным замком, а читаю, запершись. Он вздохнул. Мне жаль только коллег. За это время один повесился с голоду. Другой впал в меланхолию, сидя один и ожидая пациентов. Остальные кто уехал из города, кто из четырех-пяти комнат переехал в одну, а я, как видишь. Впрочем, он вскочил с места и беспокойно забегал по комнате. «Завелся тут за последнее время один кузнец». «На какой-то воде с каленого железа, говорят, лекарства готовят». «Врет, конечно, Шельма, но сильно практика к нему пошла. Я было уж справки наводил, точно ли кузнец? Может, кончил академию и говорит только, что кузнец? Хотел изобречить? Да нет». «И по паспорту кузнец? Разве живет только по подложному документу?» Приятель вздохнул. «Вот, брат, дела». а все-таки приношу пользу людям и лечу их настоящей медициной, хоть и против их воли». И он улыбался жалкой и виноватой улыбкой человека, которого обвиняют в краже, хотел поправиться и зажить частной жизнью. «Специалисты переживают тяжелое время. У вас есть судебное дело. Вы хотите идти к адвокату?» «Что, батюшка, адвокат?» «Тут есть один знающий человек, никакой юриспруденции не учился, а так вам дело обмозгует. Вы нездоровы. Зачем к доктору? К какому доктору? Тут есть один, ни то из Бухары, ни то из Тибета, никакой какой этой самой медицины не знают. И девять из десяти идут к знающему человеку, и к человеку не то из Бухары, ни то из Тибета». «Шутово знает, откуда он, но он никакой медицины не изучал. Вот что главное. У него и надо лечиться. И в знающем человеке самое ценное, что он никакой юриспруденции не изучал. С ним и надо советоваться. Насчет метеорологии надо у инженера спросить, а вот насчет инженерных работ нет ли какого метеоролога спросить, как бы русло Волги очистить». Если бы господин Грибоедов занялся вопросом, как надо строить железные дороги, он умел бы у публики такой же успех, как господин Демчинский, предсказывающий погоду. Чем объяснить все это? Господа специалисты объясняют невежеством публики. Но не виноваты ли чем-нибудь и сами господа специалисты, если к ним почему-то потеряли веру? Что такое господин Демчинский сейчас? Кузьмич метеорологии. Из сто верящих в предсказания Демчинского, едва ли десять внимательно их проверяли, и едва ли один знает, в чем состоит его теория. Луна, притяжение, многие ли в такую глубь вдавались? Для большинства просто. Появился, слава богу, и в метеорологии знахарь. И перестали верить докторам. Господам-специалистам остается только развенчать его и доказать, что это только знахарь, если они могут это, и в особенности, если это так легко, по их словам, сделать. Но развенчать публично, торжественно, на настоящем диспуте, а не задушить новую идею Келейна в своем кружке, чтобы мы даже не могли слышать ее писка. И затем объявить, она была мертворожденную... «Диспуты пародии теперь в моде. Но пусть не на диспуте пародии, а на настоящем, свободном диспуте Галилей улыбнется господину Демчинскому. В своей теории вы забыли об этом, но все-таки ж земля вертится. А зачем же вы делаете из господина Демчинского маленького Галилея?»